16. Выздоровление Георга изрядно затянулось. Так долго и серьезно он не болел ни разу своей ж и з н и Горячка, бред, лихорадка — все посетило его. Но однажды он открыл глаза и почувствовал, что худшее позади, хотя чувствовал себя по-прежнему припогано. Кто-то тяжелой поступью поднимался на второй этаж. Когда Георг увидел, кто именно вошел к нему в комнату с подносом в руках, то если сказать, что он удивился, то не сказать ничего. «Ты?» Что ты тут делаешь?» «Не бойся. Я ухаживаю за тобой», — усмехнулся крайней степени изумления своего подопечного с и ф о н «А что ты удивляешься? Твой мир беден и оттого крайне рационален. Вот и ваша власть и м у ж ч и н у ж и решили, чего это они будут меня кормить и поить задарма, отвлекать людей для присмотра за мной. Вот и придумали способ, как я должен отработать свою пищу, ухаживать за тобой. Могли бы и потяжелее работенку придумать», — невольно усмехнулся Волков. «Ну, ухаживать за тобой, работенка, тоже не из легких, и уж, конечно, не из приятных, ты уж мне поверь». «Просто я удивлен. Что чужака заставили ухаживать за героем?» Георг кивнул. «Герой-то ты, конечно, герой, но при этом мало кто простил тебе твое заступничество за меня. Ну и, соответственно, добровольно ухаживать за тобой тоже мало нашлось». ь у г потянул Георг озадаченно и даже обиженно. «Ну, а мне сказали, что если ты не выживешь из-за моего плохого ухода, то я протяну ненадолго дольше тебя». так что я старался. Спасибо. Не за что. Ты же меня спас. На, пей. Что это? Без понятия. Что-то из вашей травы. В общем, готовлю тебе то, что доктора прописали. Нормальных м н е к а ж е т с я у вас нету. Волка выпил горячий кислогорький чай из различных ц е л е б н ы х трав. Долго я болел? Да уж, немало. Две недели. Да уж. А как Барбара, Альварес, Декстер? Не знаю. Мне не докладывают. Сам спросишь. Доктор обещался сегодня к вечеру заглянуть. «Слушай, это только у тебя такой скудный продуктовый набор, как у холостяка, или...» «Вот именно что или. У меня все, как у всех». «Да, скудный мир». «Мы догадываемся, но сравнить не с чем». «Тогда, поверь, более скудного мира я еще не видел, а побывал я на многих мирах, очень многих. Верю». «И холодно у вас, жуткая дыра». «Это ведь не колония. Точнее, вынужденная колония, зачем-то стал оправдываться Георг. Все-таки его задело, что его мир, родину, он в о и т жуткой дырой». Тут была база Федерации. Потом, да. Я в о б уж всё так знаю историю вашей планеты, командиры успели просветить. Ладно. Разу ж начал оздоравливать, приготовлю тебе что-нибудь поесть п о и с ы т н е е тебе нужны силы. А на этой воде далеко не уедешь. К вечеру действительно п р и ш е л доктор Дэвид Руссо, и Георг его тут же спросил о Барбаре. Кризис миновал. е е жизнь уже в неопасности. У н е е было воспаление л е г к и х но сейчас она поправляется, хотя и не так быстро, как ты. Георг вздохнул с облегчением. А л ь в а р е с и Декстер? Альварес уже на ногах, а Декстер примерно как ты. Спасибо, доктор. Не за что. Руссо неприязненно взглянул в сторону Сифона и добавил. Большую часть работы сделал твой... Пленник, с усмешкой подсказал Сифон. Ладно. Продолжайте прописанный режим, и через неделю ты будешь как новенький. Еще раз спасибо. Доктор кивнул и вышел. Тебя уже допрашивали, обратился Георг Сифону. Не особо. Я твоим с у п л е м е н н и к а м не очень интересен. У меня вообще сложилось впечатление, что они сами не особо понимают, что у меня спрашивать. Так что я сам им порассказал, что знаю о мире, о возможных планах Барсука, и на этом все закончилось. Да, и мало м что интересно. А тебе интересно? Да. Я хочу узнать, что творится у галактики как можно подробнее. Понятно. Хочешь вырваться из своего мира? — хмыкнул Сифон. Да. Расскажи мне, что случилось с того момента, как мы оказались в изоляции. Хм... Да рассказывать особо нечего, к тому же я не историк, только общая информация. Но ты всяко знаешь больше, чем кто-либо из нас. Это точно. Но расскажу, что рассказал вашему совету. Как ты уже понял, Федерация проиграла войну, но при этом Альянс посуществовал не намного дольше. Через год после капитуляции Федерации Альянс распался, он ведь по сути являлся союзом независимых миров, связанных общим врагом, и как только этот враг исчез, не стало причиной их совместного существования». Вскоре в обитаемой галактике воцарился хаос. Начались многочисленные локальные войны между соседними системами. За власть, за ресурсы, промышленный потенциал. Началась общая деградация, ведь были разрушены все экономические связи. Каждый хотел урвать побольше, какие-то миры иждивенцы из числа недавно образованных колоний были вовсе почти забыты. Что уж говорить о вас, секретной планете, чьих координат даже в каталогах нет. Но почему Федерация вообще погибла, ведь она была сильной? Не знаю. Все в этом мире рвется, все ломается, как говорится, ничто не вечно под луной, в том числе и империи. Что-то прогнило, кто-то захотел больше власти, кто-то денег, кто-то независимости. Возможно, имело место быть обыкновенное предательство, не знаю. На эту тему написаны сотни толстых трудов, а читать их у меня не было никакого желания. Вспыхнула поначалу пограничная война, переросшая в глобальный конфликт с независимыми, и это окончательно подкосило колосса, оказавшегося на глиняных ногах. и в галактике до сих пор царит анархия?» «Да я бы так не сказал. Последние лет пятьдесят все стихло. Войны достаточно редки. е Удовольствие это не из дешевых, но обязательно где-то кто-то воюет. Это почти закон природы». «Ты говорил о какой-то конфедерации». «А, да. Последние лет десять-пятнадцать некто Леонард г о р в е й создает конфедерацию миров. Думаю, он хочет создать новую федерацию, установил старо-новый порядок». Георг этим очень заинтересовался. А как же иначе? Ведь они часть Старой Федерации. И если этот Леонард Гарви ее создаст, то из калий войдет в ее состав и закончится эпоха изоляции. Сифон словно прочитал мысли Волкова и грустно улыбнулся, сказав, «Он объединяет сильные миры, и до таких, как ваш, ему нет дела, разве что они находятся внутри образующегося конфедеративного пространства, чисто географически, а ваш слишком далек. Но ведь когда конфедерация станет по-настоящему мощной, в ее состав будут приняты даже такие миры, как наш». — Возможно. Уж чьим-чьим о -чьим, вашем он точно заинтересовался бы, если бы только узнал о его существовании, а точнее о... о — Роботах? — Да. Роботы — большая ценность, особенно когда их можно получить практически даром. Сколько их у вас? Георг уже открыл р о т чтобы ответить, но тут вспомнил, что этот человек вообще-то чужак, и выдавать ему величайшие тайны, с к о р е е не следует. — Да ладно тебе, — хохотнул Сифон, поняв, о чем подумал Волков. — Я ваш пленник. Что и кому я могу рассказать? — Много, — сказал Георг, — решил, что чужак прав. Почти сотня. Сифон потяжно присвистнул. — Волки. — Всякие. И волки, и гоплиты, и титаны, и даже несколько крабов. — Адуреет, — совсем ошалел Сифон. Ваша планета — настоящий сундук с сокровищами. — Что ж, пусть из-за этих сокровищ нас возьмут в состав конфедерации. — Возьмут. Еще как возьмут, так возьмут, что задушат в объятиях. Впрочем, конфедератам вас проще принять к себе, перевезя куда-нибудь на другую планету, чем поддерживать контакт с отдаленной скалей. и Вы на самом деле очень далеко находитесь, даже по меркам бывшей федерации. Не говоря уже о конфедерации, едва объединившей четверть миров федератов. Думаю, если вы захотите, то они так и сделают. Сделали бы. Лично я не прочь куда-нибудь переехать, мечтательно сказал Георг. Туда, где тепло и можно даже купаться в океане. То вот я тебя понимаю». В а ш е м т о океане не сильно поплаваешь, тем более, что вы сможете оплатить не только п е р е л в любую развитую систему, но и хорошо устроиться даже на самый из развитых систем конфедератов, продав роботов. Каждый из вас стал бы настоящим богачом. Такими богатыми, что ни вам, ни вашим детям и даже внукам, а возможно и правнукам, в зависимости от количества он их, конечно, не придется работать, чтобы жить припеваючи. Подумать только, не менее потрясенно проговорил Георг, хотя почувствовал, что в этих словах о р а с к р а с н о й жизни на райской планете нескольких поколений за счет продажи роботов заключается какая-то червоточина, но он пока не мог понять, какая именно. Да, но это все лишь пустые слова. Уже грустно вздохнул Сифон, будто и он мог рассчитывать на часть этих богатств. к о н ф е д е р а т ы не узнают, а если и узнают, то слишком поздно. «Пираты выгребут все прежде, чем они что-то смогут сделать, и вам ничего не достанется». Если вы вообще сумеете уцелеть после налета нескольких пиратских бригад. Мы постараемся. Ничего другого вам не остается. Но я в принципе не представляю, что вы сможете сделать. Волков, получив боевой опыт, откровенно говоря, тоже не представлял. А что, если нам отдать все это добровольно, не без надежды, спасил он? Они оставят нас в покое? Боюсь, что нет, — отвел глаза Сихон. Не знаю, какие именно планы имеет на вас барсук. Кто-то всерьез решил, что он хотел стать тот королем. но даже если не передумал, то люди тоже довольно выгодный товар. Георг ощутил, как э т о т е х с т о в у него во рту стало горько от желчи. «Куда ни кинь, всюду клин».